Я прожил двадцать лет убежденным в том, что тело — мой враг, а все, на что я могу опереться, — это мой мозг, хорошо подвешенный язык и счастливая легкость в обращении со словами, то есть особенности, которые могут внушать и любовь, и неприязнь к их обладателю. Однако они хороши лишь для комика особого рода. Построенные на сложном плетении слов монологи и скетчи, которые я писал для себя, принимались хорошо и никаких сомнений мне не внушали. Однако я жил, как уже было сказано, в страхе перед повторной реакцией зрителей, понемногу одолевающим его раздражением, ляпами. И теми, несомненно, существенными приемами комиков, которые казались мне такими же пугающими, недостижимыми и чуждыми, какими были чечетка и игра в теннис. Я понимаю, насколько ребяческими и глупыми могут казаться такие страхи, однако для комика уверенность в себе имеет значение «первостепенное». Если он в себе не уверен, публика начинает раздражаться, а это способно придушить смех при самом его рождении. В Хью, Эмме, Тони и других я чувствовал инстинктивную телесную одаренность, которой, знал я, у меня не было, и обзавестись которой мне никогда не удастся. А кроме того, все они умели петь и танцевать. Как, скажите, на милость может преуспеть в шоу-бизнесе человек, лишенный музыкальных способностей? А эти все пели еще и превосходно. Даже Питер Кук и тот был музыкальнее меня. Я лежал ночами без сна, уверенный, что Сэнди Росс... И Джон Плауман мигом поймут, до чего я никчемен, и выставят меня из труппы. Ну, в лучшем случае предложат остаться в ней, исключительно в качестве автора. Возможно, я и не стал бы очень уж возражать против такого исхода, однако он был бы унижением, мысль о котором мне никакого удовольствия не приносила. Некая часть моего «я». Мне придется сделать это признание. Каким бы долдоном, дитятей и дешевкой оно меня не выставило, действительно жаждало стать звездой. Я желал славы, обожания, всеобщей любви, желал, чтобы все меня знали, провожали взглядами и встречали аплодисментами. Но вот», — высказался. «Не самое удивительное для любого артиста признание». однако лишь очень немногие готовы допустить, что питают амбиции столь мелкие. В том, что слава ожидает Эмму, не сомневался никто, то есть попросту никто. Я знал, что славы способен добиться их «ю», и испытывал глупенький страх, что меня они к себе в компанию не позовут, что я окажусь последним из тех, кого они согласятся принять в свою актерскую команду. Кембридж показал мне, что я могу заставить зрителей смеяться. Однако там все было проще и приятнее. Я заставлял их смеяться на моих условиях. Теперь же, когда мы оказались в большом, просторном мире, в мире, который отдает предпочтение самому никудышному краю спектра комического, мне представлялось неизбежным. что судьями моими станут люди, которые, посмотрев на меня, даже и не поймут толком, что это, собственно, перед ними такое предстало. Возможно, я смогу писать кое-что. Возможно, получу какую-то работу на радио. Однако мир звезд, мир, манящий к себе хью, хью, Эму и того из друзей Бена Элтона, о котором мне приходилось слышать все чаще и чаще, поразительного Рика Мейола Мне не светит. Этот гениальный комик в высшей степени обладал качествами, коих я был в высшей же степени лишен. Внешней харизматичностью, сокрушительной уверенностью в себе — и поразительно естественной привлекательностью, которая обрушивалась на зрительный зал, как ударная волна термоядерного взрыва. Он мог быть глуповатым, обаятельным, ребячливым и непоследовательным, но так, что это доставляло зрителю простое и недвусмысленное наслаждение. Вы не подвергали эти качества сомнению, не анализировали их, не аплодировали Рику за его ум, не оценивали социальное значение того, что он делает, и не проникались уважением к таящемуся за этим труду, а просто любовались им, как любуются явлениями природы. Какими бы талантами я ни обладал, все они выглядели на его фоне худосочными, бледными и недоразвитыми. Как комик я не выдерживал сравнения с ним и терзался этим. Неужели мое вхождение в мир взрослых свелось к новому возвращению в мир школы? Мне это представлялось до жути вероятным. Ну и ладно. «По крайней мере, я смогу поучаствовать в последнем параде кембриджских огней рампы». Хью, Эмма, Тони, Пол, Пенни и я пришли на BBC для съемок подпольных записей точно в то время, когда Бен Элтон, Лайза Мейер и Рик Мейер вносили последние поправки в сценарий «Молодняка», А Питер Ричардсон, Эдди Эдмонсон, Рик, Дон Френч, Дженни Сондерс и Ричард Колтрейн готовились к съемкам комедии Пятеро сходят с ума в Дорсете. Неудивительно, что мы чувствовали себя примерно так же, как группа Ньюсикерс, выступающая в одном концерте с Sex Pistols. А еще глубже окунулись мы в мир истинной старозаветности, когда познакомились с режиссером-постановщиком, выделенным нам BBC. Это был тощий, порывистый человек лет 55-60, от которого здорово попахивало виски и сигаретами сеньор-сервис без фильтра, что и закономерно, поскольку то и другое составляло всю его диету. Когда он представился, что-то в его имени прозвучало как далекий приглушенный колокольный звон. «Здравствуйте, я Деннис Мейн Уилсон». «Деннис Мейн Уилсон». Почему это имя показалось мне таким знакомым и таким уместным? Примерно как Чёрлтон Кум Гарди». Эми Сэмпл Макферсон, Элла Уиллер Уилкокс или Ортега и Гассет. Одно из тех тройных имен, что слетают с языка так, точно ты знал их всегда, хотя на самом деле ты далеко не уверен в том, кого или что они обозначают. Чёрлтон Кумгарди. Пригород Манчестера. Эми Сэмпл Макферсон, известная также как «Сестра Эми», 1890-1944, американская евангелистка, одной из первых, начавшей использовать средства масс-медиа для своих проповедей. Элла Уиллер Уилкокс, 1859-1919, американская поэтесса. Ей принадлежит известная фраза «Смейся», и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве. Хосе Ортега и Гассет, 1883-1955, выдающийся испанский философ. Деннис Мейн Уилсон был величайшим комедийным режиссером-постановщиком своего поколения. А может быть, и всех прочих. На радио он поставил первые две серии шоу «Обормотов» и первые четыре полчаса Хенкака. Заодно только это, его надгробие, следует, что не день украшать свежими цветами, а память лелеять вечно. На телевидении он отвечал за появление текстильной промышленности. «Пока не разлучит нас смерть. Марти с великим Марти» Фельдманом и Сайкса со столь же великим Эриком Сайксом. И если говорить об истории телевидения самыми, быть может, важными, были его терпение и открытость для новых идей, редко встречающиеся у признанных и почитаемых создателей программ, и проявившиеся, когда он согласился прочитать сценарий, предложены ему самым обычным служившим в BBC рабочим сцены. Рабочего звали Джоном Салливаном, а сценарий его назывался «Гражданин Смит». Поставленный по нему комедийный сериал пользовался огромным успехом и послужил началом карьеры Ричарда Линдсея, а Салливан написал следом сценарий комедии «Лишь дураки и лошади», которую, как мне кажется, можно смело назвать самой популярной в истории Британии. Спайк Миллиган прозвал Денниса, подразумевая его пристрастие к спиртному, Деннис мейн -Вискин. Впрочем, поводов для насмешек он и без этого давал, хоть отбавляй. Его твидовая куртка — На помажные волосы, тощая шея и покрытые никотиновыми пятнами пальцы принадлежали другому веку, далеко отстоявшему от треволнений альтернативной комедии и адресованных молодежи развлекательных программ, которые готовился предложить миру уже создававшийся тогда «Канал 4». Будучи верным поборником радиокомедии, Я не смог бы не полюбить Денниса, каким бы характером он не обладал. Собственно говоря, я его обожал. Мы все его обожали. Поначалу с опаской, а там и со все укреплявшейся убежденностью в том, что иначе и быть не может Впрочем, очень скоро мы обнаружили, что работая с Деннисом Мейном Уилсоном, необходимо учитывать одно обстоятельство. Сколько бы он ни настаивал на том, что встретиться с ним мы должны в 12, в час, два, три или четыре по полудни, мы с не меньшей настойчивостью заявлялись к нему в 9, 10 или одиннадцать утра. Иначе работа просто-напросто встала бы. Отдел комедии занимал седьмой этаж телецентра, а кабинет Денниса находился прямо напротив клуба BBC, бывшего, по сути дела, баром. Каждое утро в тридцать Деннис проделывал путь длиной в 10 ярдов из своего кабинета в клуб. Там, сидя с зажатой между пальцами, разматывавший голубоватую ленту табачного дыма сигаретой «Сеньор Сервис», перед пинтой горького пива и двойной порцией скотча, он увлекал и зачаровывал нас историями о Хэтти Жак, Питере Селлерсе и Сиде Джеймсе. Однако утро понемногу подходило к концу, а способность Денниса сосредоточиться на нашем маленьком шоу и близящейся дате его записи становилась все менее и менее определенной. Мы же принимались нервно строить догадки о том, будет ли для нас заказана студия и собран реквизит, найдется ли в назначенный вечер хотя бы один свободный оператор. Если же нам удавалось изловить Денниса в девять утра, перед нами представал самый настоящий сгусток энергии. Тощее тело его подергивалось, пальцы пронзали воздух, показывая, что Денису пришла в голову новая волнующая идея, а его грудной, настойный на табаке хохоток, заражал всех нас грандиозной верой в себя. Он создавал у нас впечатление, что мы, на его взгляд, выкроены из того же материала, что... и Спайк Миллиган, и Тони Хэнкок. Нам оставалось лишь краснеть, сталкиваясь с таким вниманием и уважением со стороны человека столь великого. Правда, они, возможно, уравновешивались полным отсутствием у него представлений о новой, бьющей о крепостные стены волне и даже какого-либо интереса к ней. Малая часть меня... нелояльная и ненадежное, гадала, не походило ли все это на «Сменим эру музыкальных сопоставлений», уверение менеджера Бобби Дарина о том, что рок-н-ролл есть лишь временный сбой в работе налаженной музыкальной машины. Деннис видел в нас достойных всяческого уважения наследников золотого века. а в новых альтернативных комиках «Вандалов» и «Проныр», которых и в расчет-то принимать не стоит. Я, отчасти стремившийся угодить каждому, елейный льстец, отчасти позер, а отчасти искренний энтузиаст, подыгрывал ему, бесконечно заводя разговоры о Мейбл, Констандурас, Сэнди Пауэле. Герти и Дейзи, мистере Флотсами, мистеры Джетсами и иных мюзикхольных хольных радиозвездах, которым питал неподдельную страсть. Мы репетировали в здании би би широко известном как Норс Эктон-Хилтон. На каждом этаже этой скучной безликой башни, вставленной в скучный безликий пригород, находилось по два комплекта репетиционных комнат и производственных помещений. Этому бездушному, страдавшему синдромом больного здания строению с его сыроватым облупленным, осыпающимся фасадом, помаргивавшими лампами дневного света и неприятно пахнувшими лифтами, предстояло, о чем я тогда не подозревал, стать на следующие восемь лет моим вторым домом. в котором будут одна за другой сниматься серии «Черные гадюки» и «Шоу Фрая и Лори». Я любил его. Любил его буфет, в котором можно было обменяться приветственными кивками с Никласом Линдхерстом и Дэвидом Джейсоном, с ребятами из Грейндж-Хилл и танцовщицами из Топ of the Pops». Любил шесты на постаментах, которые можно было катать по полу репетиционных и устанавливать там, где в декорациях будут находиться дверные проемы. Любил разноцветные ленты на полу, помечавшие точно в спортзале пространство, в котором мы будем играть, и позиции и камер. Любил смотреть из его окон на унылые крыши западного Лондона и знать, что я здесь». что работаю на BBC, что за соседней дверью репетируется о всех созданиях, больших и малых. А этажом выше доктор кто? Когда сами мы репетировали подпольные записи, я ничего, разумеется, не знал о предстоящих годах, как не знал и того, что технические прогоны сопровождаются тишиной, и это вполне нормально. Сейчас объясню. После того, как спустя несколько лет стали нормой натурные съемки одной камерой, многокамерные съемки в студии перед живой аудиторией обратились в редкость. Тогда же они были делом самым обычным. Натурные сцены снимались 16-миллиметровой кинокамерой, а все остальное разъезжавшими на роликах, смахивавшими на... задрапированную ораторскую трибуну студийными телекамерами, которые вдохновили Терри Нейшна на создание «Даликов». «Далики» — внеземная раса мутантов из самого долгоиграющего телесериала «Доктор Кто», придуманная сценаристом Терри Нейшном. Если вы видели «Башни Фолти» или другие комедии 70-х и 80-х, что, наверняка заметили лезущую в глаза почти смехотворную разницу между зернистыми эпизодами, снятыми под открытым небом, и гладенькими интерьерными. И никого это, похоже, не раздражало. Возможно, потому что и качество приема сигнала, и разрешение телевизоров было тогда хуже, чем теперь. А возможно, потому что мы охотно довольствуемся тем, что получали всегда». Распорядок записи выглядел так. Вы отправлялись во внешний мир и снимали там фасады зданий, которые требовались вам по сценарию, а затем проводили неделю в Норс-Эктоне, репетируя студийные эпизоды. Съемки шоу традиционно происходили по воскресеньям, думаю, из-за того, что в остальные вечера. Занятые в нем актеры работали в театрах, В пятницу утром в Эктоне производились технические прогоны, то есть в репетиционную сходились, чтобы посмотреть шоу команды оператора и звукорежиссера, декораторы, костюмеры, гримеры и рабочие съемочной группы. Вот на таком прогоне, состоявшемся в марте 1982 мы и получили сильнейший из доставшихся нам до той поры ударов. Молчание. А молчание враг комика. Мы разыгрывали сценку за сценкой, исполняли песенку за песенкой. Ни единой улыбки. Сложенные на груди руки... причмокивающие губы, да еще время от времени кто-то что-то записывал на своей ксерокопии сценария. Закончился наш последний номер. Технический персонал разошелся, а мы сбились переруганной кучкой в углу и наблюдали за тем, как задержавшиеся в репетиционной главный осветитель и первый оператор обсуждают с режиссером Джоном Килби какие-то вопросы». Когда же и они, наконец, удалились, к нам подошел Деннис. «Выпьем?» «Ах, Деннис, — ответили мы, — нас, наверное, теперь прогонит. «О чем это вы?» «Да ведь провал же! Полный провал! Ни улыбки, ни смешка, ничего! Мы никому не понравились!» Деннис улыбнулся широкой, долгой улыбкой. Макрота, скопившаяся на донышке его легких, начала шипеть, булькать и поваркивать. Точно автомат, варящий в кофейном баре капучино. «Им же работать надо, милые вы мои!» «Сипло!» — хохотнул он. «Никто вас не слушал. Даже звуковики. Они прикидывали, как будут ездить камеры, куда придется край кадра. до да тысячу разных мелочей! Ха-ха!» а вы решили, что они вас оценивают. И Деннис зашелся в хохоте, давясь, задыхаясь и надрывая легкие. В воскресенье мы сыграли наше шоу перед зрителями, уже разогретыми Клайвом Андерсоном, бывшим барристером огней рампы, которому только еще предстояло принять окончательное решение о переходе в телевизионные комики. Запись... прошла, как нам показалось, хорошо. Однако мы снимались не для студийной публики, а для телезрителей, и понравится им наше шоу или нет, могли узнать лишь через несколько месяцев. А тем временем нашего внимания требовало шоу «Гранады».